Серебро в воду сунул. С ума сошел? Высунуло лицо из воды нежить. Больно же. Чего тебе больно? Холодно. Протяжно пожаловалась Навка. Согрей, молодец. Согрей, а я тебя приласкаю. Знаю, как вы ласкаете. Спрятал косарь на место Олег.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 давая понять здешним обитателям, что он свой, их водяной крови. — Да как-нибудь в другой раз. — Откуда ты знаешь? По грудь высунулась из воды навка, что плавала в озере. — Где ты его видел? Ты ведь не наш или наш? — Свояк я водяному, — развел руками Середин.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 скорее первое русалки от живых девушек почти не отличаются а намавок смерть красоту дивную наводит чтобы парней заманивать и злые они за жизнь неудачную мстят вряд держите его самая хитрая ведун провел на камне линию Снял рукой свое живое дыхание и кинул его на кончике черты, закрепляя границу. — Смотри, словом цепным заворожу, в кору поставлю и сохнуть на солнце брошу. Что делать станешь? — Еще один колдун? — удивилась девушка. — кори так гребешок давай. И платье новое хочу, и сапожки. «И мне туфли, и мне сарафан!» — забеспокоились навки. «Ух ты! Как вам тут вольготно живется?» — удивился Середин. «Кто-то вас к подаркам приучил». «Хозяин здешний, он плохой!» — пожаловалась навка из озера. «То подаркам приманит, то серебром шугнет. И не знаешь...»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 что мавка пытается прокрасться вокруг черты. И, не поворачивая головы, расстегнул сумку, нащупал банку с освещенной солью. Против нежити она была даже девственнее, нежели перец с табаком, но не давала никакой защиты от животных. Зато, супротив пресноводных тварей... «Знаешь, как я утопла!»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 Он натянул штаны, опоясался, перекинул майку через плечо, забрал спиннинг и отправился в скит. Почему из утонувших мужиков выходят только утопленники? Ну а из теток такое разнообразие водяных тварей. Где справедливость? Где равноправие? Куда смотрят правозащитные организации? Куженов антиквар вернулся с десятком окуней и двумя судаками, полтора локтя каждый. Однако гордился он недолго. Моторка смоталась за рыбаками, и вскоре Алексей с Борисом разложили на траве у крыльца двух полутора пудовых самцов длиной в рост человека. Прочий улов оставался в садке, серебристой грудой. И все равно На фоне этих рыбин уже ничто не могло произвести впечатление. Сперва друзья сфотографировались у добычи вдвоем, потом с проводниками и, наконец, позвали для общего снимка всех гостей с кита. Наверное, не столько для фото, столько ради хвостовства. «Ну, поздравляю, мужики!» Кратко и искренне выразил общее мнение тюлень. — С вас прочитается Расставляйтесь. Так что ужин начался с шампанского для дам и холодной, как горный снег, водки для мужчин. Зина с Линой в этот раз тоже выбрались к столу и вяло ковыряли запеченную в лотках буженину, закусывая ее хрустящими салатными листьями внимание прочих завладели рыбаки. Они увлеченно рассказывали, как выводили из глубины этих монстров, показывали окровавленные руки, каждый по паре раз за шнур ухватился. Припоминали еще одного, третьего сама, что порвал немецкий добротный шнур, словно гнилую нитку. Выглянул из воды, доплыв до самого берега, потом развернулся и ушел. А голова была, не обхватить. А длина, да как полторы моторки. А пасть, человек занырнуть может. Прерывал увлеченную парочку только Сергей, но по вполне уважительной причине. За каждый подвиг рыбаков следовало хлопнуть хотя бы по рюмашке. К тому времени, когда к причалу С сейта урча мотором привалила другая моторная лодка, уже начала смеркаться. Служащие, оставив гостей, ушли на причал. Тюлень предложил выпить за них, чтобы и дальше так же на совесть старались для гостей. Не успел он опрокинуть рюмочку, как в столовую заглянул один из молодцев. — Сударь, куда ваш камень ставить? — Уже привезли. — встрепенулся тюлень. — Иду, иду. Он выскочил из комнаты, но минут через десять вернулся, сияющий, как тульский самовар, с фотоаппаратом в одной руке и сверкающим черепом в другой. — Теперь на мой улов пошли любоваться. Такого вы ни на какую блесну не заловите. Он замахал рукой. — Пошли, пошли! «Общее фото на память. Теперь моя очередь». Камень стоял аккурат в воротах скита, поверхностью с рунами, обращенной к дому. Его придерживал паренек из персонала, точнее, приглядывал, чтобы подперто двумя палками находка не опрокинулась. На улице было влажно, стояла приятная прохлада. Природа отдыхала после дневного зноя. Отдыхала с таким наслаждением, что вокруг не раздавалось ни единого звука, ни шелест ветвей, ни плеск волн, ни крикливого пения лягушек, ни стрелекота кузнечиков и цикад. «Сюда, сюда вставайте!» — светился тюлень. «Справа и слева, а я в центре сяду с черепком». — Ваня, иди сюда. — Как я в кадр попаду, коли же снимать стану? — Щелкни нас, сделай милость.